Судя по голосу, ужасно. Мэг не хотела приукрашивать действительность. Пусть отец осознает степень своей вины. Он это заслужил. Что на тебя нашло? Нервы сдали. Питер снова вздохнул. Мэк, я очень долго думал. Наверное, я не прав, что не сказал ей раньше. Я думал, может, все еще переменится, но нет. Я просто должен это сделать, чтобы спастись. В Гринвиче у меня такое чувство, будто меня уже похоронили, и жизнь моя кончена. — Так купите квартиру в Нью-Йорке и переезжайте оба! Разводиться-то зачем? У Мэг появился проблеск надежды. Может, не все еще потеряно, и можно все исправить. Она чувствовала, что должна помочь маме найти выход. Может, отец хоть ее послушает? Мэг, я не могу жить с твоей мамой. Я ее больше не люблю. Я понимаю, это звучит ужасно, но это правда. Одним росчерком пера все надежды оказались перечеркнуты. — И ты ей это сказал? Мэг, затаив дыхание, ждала ответа. Можно себе представить, какой силой удар достался маме невообразимо. Я постарался быть тактичным, но я не мог ей врать. Я не собираюсь склеивать то, что распалось, и я хотел, чтобы она это поняла. — О, и что теперь? Куда вы оба денетесь? — Она прощупывала почву, но спросить напрямую смелости не хватало. — Как жалко маму. После двадцати четырех лет брака разве она это заслужила? — Не знаю, Мэг. — Надеюсь, в конце концов она найдет себе достойного человека. Она красивая женщина. Думаю, это произойдет достаточно быстро. — Господи! Какое бессердечие и бесстыдство! Мэг захотелось убить отца на месте. — Пап, но она ведь тебя любит! — воскликнула она. — Я знаю, детка. Я бы и сам хотел ее любить, но не могу. И причина тому Рэчел добавил Питер про себя. Навсегда. Но Мэг он этого не сказал. — Пап, у тебя есть другая женщина? Дочь была взрослая, с ней можно было говорить на чистоту, но Питер засомневался. — Не знаю, — сказал он наконец. — Может, и будет. Не все сразу. Сначала надо разобраться с разводом. Ответ прозвучал уклончиво, и Мэг все поняла. — Это подло по отношению к маме, — отрезала она. Мама этого не заслужила. Мэг была целиком на стороне матери. Отец все разрушил, а исправлять не собирается. Весь удар пришелся на маму и на них. Как он может заявлять, что мама себе кого-нибудь найдет? Это же не платье не шляпка. Она вообще может никого никогда не встретить. И неизвестно еще захочет ли. Может, она любит отца и никого не желает знать, Мэг, как и мать, воспринимала случившееся как абсолютную трагедию. «Я знаю, что она этого не заслужила», — печально согласился Питер. Все выходные его мучило раскаяние, но страсть Крэйчел от этого не угасла. Больше того, теперь, когда он освободился от оков, эта страсть вспыхнула еще сильнее. «Поверь». «Она мне далеко не безразлична, и так будет всегда. Я постараюсь, чтобы она пережила это как можно легче», — сказал он, желая успокоить совесть. «Легче? Как ты себе это представляешь? Как можно облегчить человеку потерю всего, что ему дорого?» «Когда Вим уедет в колледж, мама с ума сойдет от одиночества. Что она станет делать?» «Ты об этом подумал?» В голосе Мэг слышались слезы. Она страшно переживала за мать. «Не знаю. Она сама должна это решить. Такое случается. В жизни все может измениться. Люди расстаются, умирают, разводятся, теряют любовь. Это и есть жизнь. То же самое могло произойти с ней, а не со мной». Но произошло с тобой, — не унималась Мэг, — она бы тебя ни за что не бросила. Она бы так с тобой не поступила. Отца Мэг тоже любила, но сейчас сердце у нее болело за мать. Она отказывалась понимать отца. Он говорил как чужой, эгоистичный, несерьезный, избалованный чужой человек. Раньше он никогда не считал себя центром вселенной. Наверное, ты права, вздохнул Питер. Она очень преданный человек, и глубоко порядочный я ее недостоин. Похоже на то, безжалостно подтвердила Мэг. И как скоро ты предполагаешь это сделать? Она еще надеялась, что он не захочет торопиться, и, если повезет, передумает. Это нужно сделать как можно скорее. Чего тянуть? Только порождать неоправданной надеждой в результате станет еще больней. Коротко и ясно, так будет проще. Питер не стал говорить дочери, что уже утром звонил адвокату и просил подготовить бумаги. К Рождеству развод должен стать свершившимся фактом. Он обещал Рэйчел, что до Нового года они поженятся, и сам этого хотел. Кроме того, он знал, что Рэйчел хочет родить ему ребенка пока мальчишки не совсем выросли. — Ну что ж, могу тебе сказать только одно. Я очень расстроена, все это ужасно, и я не представляю себе, как мы все теперь будем жить. Повесив трубку, Мэг не выдержала и расплакалась. У нее было такое ощущение, словно за одну ночь она лишилась не только семьи, но и всех иллюзий. Отец оказался не тем человеком, каким она его считала. А мать теперь, скорее всего, впадет в депрессию, и Мэг заранее делалось страшно. Ей ведь ничем не поможешь. Работы у нее нет, а скоро дом совсем опустеет. Муж уйдет, дети разъедутся. С Пэрис останутся только друзья-соседи. Но этого же мало. Она не выдержит. Ее начнут преследовать мрачные мысли. Весь день Мэг только об этом и думала, а вечером позвонила брату, чтобы рассказать о разговоре с отцом. «Он не вернется», — угрюмо объявила она. «Неважно, почему он уходит, но возвращаться он не намерен». Поразмыслив, она добавила, «Мне кажется, у него есть другая женщина». Вим был в шоке. Такое ему и в голову не приходило. Отец всегда был таким правильным, щепетильным, это совсем не в его духе, как, впрочем, и сам развод. В одну секунду он стал чужой и жене, и детям. Он сам тебе сказал? Нет, но у меня сложилось такое впечатление. Поживем, увидим. Если у отца есть какая-то постоянная пассия, то рано или поздно она появится на горизонте. Тогда станет ясно, почему он так внезапно ушел от мамы. «Думаешь, мама знает?» — с горечью спросил Вим. «Понятия не имею. Я с ней об этом не говорила, не хочу ее лишний раз расстраивать. И без другой женщины все ужасно. Нам с тобой нужно сделать все возможное, чтобы ей помочь. Наверное, мне стоит приехать в следующие выходные». Мэг вздохнула. Вспомнив о планах, которые будет сложно отменить. Посмотрим, как она. В любом случае, на твой выпускной я приеду. Чем собираешься летом заняться?